Снег растаял на всей поляне, и деревья выглядели настоящими, как и подобает деревьям. Дрём опрокинулся на спину перед Тифани. Она держала в руке старую сковородку, но та выглядела прекрасно. Нечеткие вещи сны. Она повернулась и оказалась перед Роландом, который смотрел на нее с лицом таким бледным, что, возможно, тоже был дрёмом. — Это было очень страшно, — сказала она. — Он хотел, чтобы я вместо него напала на тебя. Он попытался стать похожим на тебя, а тебя сделать похожим на дрем. Но он не умел говорить. — Ты умеешь. — Ты хочешь меня убить? — хрипло спросил Роланд. — Нет, — сказала Тиффани. — Я только объяснила. — Пожалуйста, не убегай. Ты не видел здесь мальчика. Лицо Роланда сморщилось. «Что?» — спросил он. «Королева взяла его», — сказала Тиффани. «Я собираюсь забрать его домой. Если хочешь, могу забрать и тебя». «Ты никогда не уйдешь», — прошептал Роланд. «Я вошла, не так ли?» «Войти легко, но никто не выходит». «Я хочу найти дорогу», — сказала Тиффани, пытаясь выглядеть гораздо более уверенной, чем была на самом деле. «Она не позволит тебе». Роланд опять начал пятиться. — Пожалуйста, ну не будь таким... таким глупым, — сказала Тиффани. — Я собираюсь найти королеву и вернуть своего брата, независимо от того, что ты скажешь, понял? Я пойду дальше. У меня есть помощь, знаешь ли. — Где? — спросил Роланд. Тиффани огляделась. Не было никаких признаков присутствия накмакфиглов. Они всегда приходят, — сказала она. Как раз в то самое время, когда я нуждаюсь в них. Ей показалось, что в лесу внезапно стало как-то очень пусто. Еще показалось, что стало холоднее. — Они будут здесь в любую минуту, — сказала она. — Я надеюсь. — Их поймали в ловушку во сне, — уверенно ответил Роланд. — Не может быть! Я убила дрема. — Все намного сложнее, — сказал мальчик. Ты не знаешь, на что это похоже здесь. Во снах есть сны, есть другие вещи, которые живут во снах, ужасные вещи. Ты никогда не знаешь, проснулся ли ты на самом деле. И всеми ими управляет королева. Так или иначе, они волшебные люди. Ты не можешь доверять им. Ты не можешь доверять никому. Я не доверяю тебе. Может быть, ты другой сон. Он повернулся к ней спиной и ушел вдоль следов копыт. Тифани колебалась. Единственный настоящий человек уходил, оставляя ее наедине с тенями и деревьями. И, конечно, чем-то ужасным, что кралось к ней среди них. — Э? — сказала она. — Привет! — граб Уильям? — Психвули? Ответа не было. Не было даже эхо. Она ничего не слышала, кроме биения своего сердца. Ладно, конечно, она боролась и победила, не так ли? Но Накмакфиглы были рядом, и от этого становилось легче. Они никогда не сдавались, они кидались на все подряд и не ведали слова «страх». У Тифани, которая все время читала словарь, началось ясномыслие. Слеза. Было только одним из тысячи слов, значения которых, вероятно, Пиксти не знали. К сожалению, она знала, что она означает, а также вкус и чувство страха. Их она сейчас и чувствовала. Она схватила сковородку. Больше она не казалась таким уж хорошим оружием. Холодные синие тени между деревьями, казалось, расползались. Самыми темными... Они были впереди, куда вели следы копыт. Странно, но лес позади нее казался светлым и манящим. «Кто-то не хочет, чтобы я шла дальше!» — подумала она. Это было весьма ободряюще. Но сумерки были туманными и неприятно мерцающими. Что угодно могло поджидать ее там. И еще она ждала... Она поняла, что ждет накмак Фиглов, надеясь, несмотря ни на что, что внезапно услышит крик «Кривенс». Она была уверена, что это проклятие. Она вытащила жаба, который храпел у нее на ладонях, и попыталась его разбудить. Уав! квакнул он. «Я застряла в лесу злых снов, и я совершенно одна, и мне кажется, что он становится темнее», – сказала Тифани. «Что мне делать?» Жаб открыл один мутный глаз и сказал, «Уходи!» «Ты мне очень помог!» «Это лучший совет!» — сказал жаб. «Теперь положи меня обратно! От холода я впадаю в леторгию!» Неохотно Тифани положила его обратно в карман, Ее рука коснулась болезни овцы. Она вытащила книгу и наугад открыла. Было лечение газов, но оно было перечеркнуто карандашом. На полях большим округлым почерком бабули болит было написано. Это не работает. Одна чайная ложка скипидара поможет. Тифани аккуратно закрыла книгу и мягко положила ее в карман, чтобы не задеть спящего жаба. Потом, сильно перехватив ручку сковороды, она вступила в длинные синие тени. «Откуда берутся тени, если в небе нет солнца?» – думала она, потому что лучше было думать о таких вещах, чем о других, намного худших, которые приходили на ум. Но свет был не нужен, чтобы создать такие тени. Они ползали вокруг по снегу по своему желанию, и отползали, когда она шла на них. От этого становилось немного легче. Они собирались позади. Они шли за ней. Тифани повернулась и несколько раз топнула ногой, и они унеслись прочь и попрятались среди деревьев. Но она знала, что они вытекут назад, как только она отвернется. Она увидела Дрема немного впереди, полуспрятанного за деревьями. Девочка закричала на него — Замахнулась сковородкой, и он быстро потопал прочь. Оглянувшись, она увидела еще двух сзади, довольно далеко. Следы вели в гору в то, что напоминало очень густой туман. Он слегка светился. Тифани подошла к нему. Другого способа пройти не было. Когда Тифани достигла вершины холма, она посмотрела вниз в небольшую долину. Там было четыре больших дрема, больше, чем любой из тех, кого она видела. Они сидели квадратом, вытянув вперед свои кряжестые ноги. У каждого на шее был золотой ошейник, прикованный к цепи. — Ручные? — громко воскликнула Тифани. Но кто мог одеть ошейник на дрема? — Только тот, кто мог наводить чары, так же, как они. Мы приручили овчарок, чтобы те помогли нам пасти стада, подумала она. Королева использует дрема для того, чтобы пасти стада снов. В центре квадрата, сформированного дремами, воздух был полон тумана. Следы копыт и следы Роланда вели вниз, мимо дремов, прямо в облако. Тифани обернулась кругом, тени отпрыгнули назад. Поблизости больше ничего не было. Птицы не пели, в лесу ничего не двигалось. Но теперь она могла различить еще три дрема, их большие, круглые, сырые лица, сматривающиеся в нее из-за стволов деревьев. Теперь пошли ее. В такое время было бы хорошо иметь кого-нибудь рядом, кто бы сказал что-нибудь вроде «Нет, это слишком опасно, не делай этого». К сожалению, никого не было. Она собиралась совершить отчаянно храбрый поступок, и никто не будет знать, правильно ли она поступает. Это пугало, но также и раздражало. Это место раздражало ее. Это все было глупо и странно. Это было то же самое чувство, когда Дженни выпрыгнула из реки, из ее реки, и королева взяла ее брата. Возможно, было эгоистично так думать, но гнев был лучше, чем страх. Страх был влажным, холодным хаосом, а у гнева было лезвие. Она могла его использовать. Они пасли ее, как овцу. Хорошо, злая овца могла прогнать собаку и заставить ее скулить. Так, четыре больших дрема, сидящие квадратом. Это собиралось стать большим сном. Подняв сковородку повыше, чтобы посильнее ударить то, что сунется, и подавляя сильное желание сходить в туалет, Тиффани медленно пошла под уклон. Через снег, через туман, в лето...